Совет номер восемь. Как предупреждать о повышении цены? Начну с историю, которую прочитал в книге Сергея давлатова Пояснение от автора. Довлатов Сергей. Соло на Ундервуде. Записные книжки. Париж. Третья волна. В Ленинград приехал выдающийся художник Марк Шагал. Его повели в театр. В зале его увидели и быстро нарисовал художник ковенчок В антракте он подошел к Шагалу и говорит... «Этот шарш на вас, Марк Захарович?» Шагал в ответ. «Не похоже. Ковенчук, а вы поправьте». Шагал подумал, улыбнулся и ответил. «Это вам будет слишком дорого стоить». Рано или поздно, но такой момент наступает. Вы понимаете, что стоите дороже, и решаете, что пора повышать цены. Как же предупредить об этом подписчиков? Предупредите заранее. Постоянные клиенты, делая заказ, вдруг с удивлением узнают, что цены выросли. Их печаль можно понять. По-человечески обидно. Мы же вроде как постоянные. Всегда к вам обращаемся, доверяем, любим. Второй момент. Нарушены планы. Рассчитывал на один бюджет, получается другой. Что в итоге? Негатив и отток. Предупредите заранее. Таким образом вы покажете заботу о клиентах, чтобы они могли сделать заказы по старым ценам. И в тексте укажите на это. Из серии «Поделайте». Если вы откладывали заказ долгий ящик, то сейчас самое время, так как через две недели цены повышаются. Предлагайте варианты решений. Если цены повышены с сегодняшнего дня, остается только два варианта – покупай или проваливай. Это может быть сказано даже со слезами в голосе. Можно винить рост НДС, падение цен на нефть и т.д. и т.п. Но факт остается фактом – у клиента нет компромиссного варианта – временного для адаптации к новым условиям. Поэтому постоянные клиенты и проваливают. Это совсем не значит, что они найдут лучшие условия у конкурентов, но и обратно вернуться только единицы. Подсластите пилюлю. Сделайте переходный период как можно менее болезненным. Предложите бонусы на первый заказ после повышения цен. Добавьте какую-нибудь дополнительную услугу. Повышайте не для всех сразу. Лучше всего ситуацию описывает четверостишье Алексея Толстого. Коль любить, так безрассудку. Коль грозить, так не на шутку. Коль ругнуть, так сгоряча. Коль рубнуть, так уж с плеча. Вот с плеча и рубят. Аттракцион невиданной щедрости. Цены повышаются для всех групп клиентов, для всех сегментов. Гуляем! Что в итоге? Ну вы поняли. Да. И потом приходится спешно вводить антикризисные предложения, раздавать бонусы, премиальные аккаунты бесплатно для всех и тому подобное. Не надо слез. Не пишите тексты в стиле, нам очень грустно, но мы повышаем цены. Клиентам это не интересно, они с вами рыдать не будут. Текст должен быть написан позитивно. через призму заботой о клиенте. Да, мы повышаем цены, но стараемся позаботиться о вас как можно лучше и смягчить ситуацию. Например, делаем все, чтобы поставщики дали нам льготный период. Четко укажите причину. Что виноваты не мы, а поставщики, например. Рост курса доллара или таможенных пошлин. Представьте, вам прямо сейчас нужно поднять цены в два раза. Ой, многовато. Ну, хотя бы на 50%. Как ощущение? Ведь это же так просто. Удалил одну цифру и написал другую. А что мешает? Правильно, страх неизвестности. А что скажут те, что подумают эти, кому бегут иные? Знаете, как я справляюсь со страхом неизвестности, когда нужно повысить цену? Создаю еще одну услугу. Продвинутый, расширенный вариант. Ее цена выше базовой версии, но и ценности для клиентов больше. Далее я предлагаю клиентам сделать выбор. Результаты следующие. Около 20-30% клиентов выбирают расширенную версию услуги. По вопросам заказчиков можно отследить, что стоит добавить в расширенную версию, а что из нее убрать. По возражениям клиентов становится понятно, какие аргументы убеждают, а какие нет, и значит их нужно чем-то заменить. Никаких потерь, ведь базовая версия услуги как продавалась, так и продается.